Глава 27. Ученые иногда ошибаются. В это самое время болтался по перенеям человек, неизвестно откуда взявшийся. В Испанию он явился из Португалии. А вот как он и его братья попали в Португалию – это вопрос, о котором спорят более 500 лет. Официально родом он был из Генуи, и ничего невозможного в этом нет. Много генуэзцев тогда селились на перенеях ибо Генуя, еще недавно цветущая, переживала трудные времена. По ней более всего ударило турецкое наступление. Многие, наверное, видели в Крыму следы былого генуэзского величия, развалины их крепостей. Когда-то, всего одно поколение назад, генуэзцы держали в руках всю черноморскую торговлю, но в описываемое время от этого остались одни воспоминания. С другой же стороны, Преследование новых христиан в Испании освобождали поле деятельности для людей предприимчивых нееврейского происхождения, которые пока что мало интересовали инквизицию. Но с самого начала шел упорный слух, что все это про враки, что братья Колумба-мараны, сбежавшие в Португалию, чтобы замести следы. А затем уже вернувшиеся в Испанию с фальшивой родословной. У этой версии сегодня много сторонников. В эту дискуссию я лезть не буду. Итак, так болтался господин ясного происхождения, зато одержимый одной идеей. До Индии можно доехать с запада, объехав землю вокруг. Он упорно старался доказать властям мущим, что земля мала, и это будет нетрудно. Его выслушивали. Звучало заманчиво. Обращались к экспертам. И математическая хунта в Лиссабоне – и Кастильские Афины в Соломанке дали отрицательное заключение. Тут опять же существует много легенд. То, что якобы ученые-мужи не знали, что Земля круглая, это чепуха. Ученые-мужи отлично знали, что Земля круглая. Более того, в отличие от Колумба, представляли ее реальную величину, вычисленную еще древним греком Эростофеном более или менее правильно. И выходило что план Колумба фантастичен. В теории это было возможно, но еще очень долго практически невыполнимо. Путь по морю-океану был слишком длинным и из-за этого непреодолимым. Хотя бы потому, что нельзя было взять с собой достаточно пресной воды, а та, что есть, портится и очень быстро. Об Америке ученые уже не знали. Колумб тоже. Тут есть много легенд, утверждающих, что он знал. Но все это совершенно неправдоподобно. Словом, ученые и мужи были правы, а Колумб неправ. Поучительно, наука – дело великое, но есть и другие силы, действующие в истории. В нашем случае это женская интуиция и евреи. Итак, Колумб долго обивал пороги. В Португалии ему отказали. Португальцы как раз тогда обогнули нижнюю конечность Африки. Стало ясно, что путь в Индию с Испании уже в их руках, и они тянули с ответом. Вроде бы ясно сказали в Саламанке, что нереально все это, а вот чувствовала королева, что есть в этом что-то. Ее мнение было решающим. К Атлантическому океану примыкала Кастилия. Арагон с Каталонией был Средиземноморским. Колумбу не говорили нет, временами давали мелкие денежные подачки, чтобы он как-то мог жить. Впрочем, из-за войны с гранадой больше дать все равно было трудно. Но и да не говорили, и ссылаясь на войну все время откладывали. И так Колумб ожидал падения гранаты в Сантафе. Злосчастный город изнемогал, а помощи от мусульманского мира не подходило. Появилась вдруг в Сантафе делегация от христианского духовенства Иерусалима. Иерусалим был тогда во владениях египетского султана Мамлюки. И грозил египетский султан разрушить все христианские святыни, если Гранаду не оставят в покое. Фердинанд и Изабелла, а до них другие испанские короли, веками считали свое дело божьим и никогда не позволяли отвлечь себя от ринконкисты, от воевания Испании у мусульман. И тут посольство из Иерусалима осталось ни с чем. Но по преданию королева все-таки спросила короля, можно ли будет после взятия гранады организовать заморский крестовый поход для освобождения Иерусалима? И король твердо ответил «нет». Наши финансы истощены до предела. А Колумб пытался поймать ветер. Он всюду заявлял, что если примут его план, то он скоро привезет столько золота и прочих сокровищ Востока, что его хватит на освобождение Иерусалима. Но дело не сдвигалось с места. Наоборот. Сразу после падения гранаты Колумб получил новую аудиенцию и на ней отказ. Все, казалось бы, кончилось для него все в Испании. Он сел на Мула и поехал во Францию. Проехал километров 5-6, и тут его нагнал гонец королевы. Вмешалась судьба в лице еврея Луиса де Сантанхеля. Мараны Габриэль Санчес и Луис де Сантанхель, особенно последний, повернувший судьбу Колумба, не кажутся мне лучшими представителями еврейского народа». А Колумф вот считал, что всем им обязан Это были люди из окружения Фердинанда, представители недавно еще богатейших маранских семейств Арагона. Теперь семьи были разгромлены и уничтожены. Луис и Габриэль спаслись благодаря покровительству короля, которому служили по финансам, и они продолжали служить и выслуживаться. За несколько месяцев до того дня, когда он вошел в историю, Луис де Сантанхель пережил унизительную процедуру примирения с церковью. Эти люди не блистали и образованием. В градусах, картах и так далее они не разбирались. Поэтому они были не шибко умны за пределами денежных вопросов. И еще они верили, что скоро станет жить в Испании лучше. Таких, впрочем, было много но именно Луиса де Сантанхеля избрала судьба в январский день 1492 года для большого дела. Королева решила в последний раз обсудить дело Колумба. Чувствовала, что теряет что-то важное, и под рукой оказался Сантанхель. Свидетелей той беседы не было, но результат нам уже известен. Королева приняла проект Колумба. После писали в том числе и сын Колумба что Сантанхель прямо сказал Изабелле, что рискнуть стоит. При неудаче потеряем немного, а при успехе выигрыш будет огромен. А что до градусов, то в этом он ничего не понимает. Но вот в соседней Португалии, во времена, когда Генрих-мореплаватель начал посылать экспедиции вдоль берегов Африки, тоже ученые с умным видом говорили, что плавать в тех водах нельзя, что там вода кипит что белые в негров обращаются. Это в 1492 году была еще совсем недавняя история. А вот ведь плавают, кстати, с пользой для казны. А вот еще говорили сам Птолемей, что Африка идет до Южного полюса. Но португальцы-то обогнули ее с юга. Ошибаются иногда ученые.